Глава вторая Джейн ферфакс единственное дитя младшей дочери миссис Бейтс, была сиротой. В свое время женитьба лейтенанта Эннского пехотного полка ферфакса на мисс Джейн Бейтс явилась громким и радостным событием, возбудившим во многих душах надежду и интерес. Теперь же ничего не осталось, кроме скорбных воспоминаний о том, как он погиб на поле брани в чужой стороне, а вдова ненадолго пережила его, истаив от чехотки и горя, и кроме этой девочки. По рождению она принадлежала хайбере и когда, лишась в три года матери, осталась на бабушку и тетку, став их питомицей, их утешением и баловницей, то по всему ей выходило осесть там навеки, учиться, сколько дозволят самые мизерные средства, и вырасти с тем, что дала природа, приятную внешностью, умной головкой, и двумя любящими, пекущимися о ее благе родственницами, вырасти дичком, необлагороженным облагороженным преимуществами, кои даются положением и связями. Однако участливое сердце человека, связанного дружбой с ее отцом, решило судьбу ее иначе. То был полковник Кэмпбелл, который высоко ценил Ферфакса как отличного офицера и во всех отношениях достойного молодого человека. а сверх того почитал себя обязанным ему жизнью за то, что Ферфакс выходил его, когда он лежал в тяжелом тифу. Время не стерло этих заслуг из его памяти, хотя не один год миновал после смерти несчастного Ферфакса, пока полковник вернулся в Англию и смог что-то предпринять. Воротясь, наконец, он разыскал девочку и принял в ней участие. Он был женат. Из всех его детей в живых оставалась только дочь, девочка почти тех же лет, что и Джейн. Джейн стала часто и подолгу гостить у них в доме, сделавшись там всеобщей любимицей. Ей шел девятый год, когда полковник, видя, как привязалась к ней его дочка, и желая также быть истинным другом отцу ее, предложил, что возьмет на себя все расходы по ее образованию. Предложение было принято, и с тех пор Джейн вошла в семью полковника Кэмпбелла и окончательно поселилась у них, лишь время от времени навещая свою бабушку. Ей предстояло выучиться учить других, так как жить независимо на те несколько сот фунтов, которые достались ей от отца, было невозможно. Обеспечить ее иначе полковник Кэмпбелл не имел средств, ибо при весьма порядочном жаловании владел сравнительно небольшим капиталом, который целиком предназначался его дочери. но он надеялся, давая девочке образование, предоставить ей приличный способ впоследствии зарабатывать себе на жизнь. Такова была история Джейн Ферфакс. Она попала в хорошие руки, не видела от Кэмпбеллов ничего, кроме доброты, и получила прекрасное образование. Жизнь в доме сведущих, здравомыслящих людей открыла перед ней возможности для истинного воспитания чувств и совершенства духа, А так как дом этот находился в Лондоне, то стараниями первоклассных учителей получила полное развитие и всякая склонность в ней к изящному. Она, впрочем, как по характеру, так и по способностям была достойна всего, чем может одарить щедрая дружба. И в 18-19 лет вполне уже сама годилась исправлять должность наставницы. Насколько столь ранний возраст соответственен с попечением о детях? Ее, однако же, любя, не отпускали. Отец и мать равно не в силах были приблизить расставание. Их дочь не в силах перенесть его. Роковой день продолжали откладывать. Легко было говорить себе, что она еще слишком молода, И Джейн оставалась у них, предаваясь наравне с их дочерью, благопристойным удовольствием изысканного общества, разумно перемежая домашние занятия развлечениями и омрачаясь одним лишь будущим, отрезвляющими напоминаниями рассудка, что скоро все это может кончиться. Любовь всего семейства и, в особенности, пылкая привязанность дочери еще и потому делали честь их благородству, что Джейн как красотой, так и способностями определенно превосходила мисс Кэмпбелл. Молодая девица не могла не видеть, что природа наградила ее подругу лучшей внешностью, как и родители не могли не замечать ее умственного превосходства. И, тем не менее, это не помешало им дожить в нерушимом согласии до самой свадьбы мисс Кэмпбелл, которая по прихоти судьбы, большой любительница пошутить над матримониальными чаяниями, наделяя привлекательностью средней в обход превосходного, чуть ли не с первой встречи покорила сердце богатого и приятного молодого человека по имени Диксон, с каковым и сочеталось браком благополучно и счастливо, меж тем, как Джейн Ферфакс предстояло в поте лица зарабатывать свой хлеб. Событие это произошло совсем недавно. Так недавно, что менее удачливая из двух подруг не успела еще предпринять никаких шагов, ведущих на трудовое поприще, хоть и достигла уже возраста, который назначила себе для этого. Она давно решила, что начнет трудиться в 21 год. с послушническую стойкостью назначила себе в 21 год принести себя в жертву, навсегда отречься от мирских радостей, от общения питающего ум, отринуть душевный покой и надежду и со смирением исполнять наложенную на себя епитемью. Здравый смысл подсказывал Кэмпбеллам не противиться такому решению, как не восставали против него их чувства. Покуда они были живы, ей не было необходимости надрываться. Их дом мог по-прежнему служить ей домом. Ради себя они предпочли бы не отпускать ее, но понимали, что это эгоизм. Чем раньше случится неизбежное, тем лучше. Теперь, может быть, им стало казаться, что разумнее и добрее было бы в свое время не соблазняться отсрочкой. Пусть бы она вообще не вкусила сладость, довольства и праздности, если должна от них отказаться. А любовь все равно рада была ухватиться за любой удобный предлог оттянуть горькую минуту. С самой свадьбы их дочери Джейн не переставала прихварывать, и ей, пока место ее здоровья не окрепнет окончательно, сочли должным запретить приниматься за обязанности, никоим образом несовместимые с надломленным здоровьем и душевной неустойчивостью, а, напротив, даже при самых благоприятных обстоятельствах, требующие для маломальски сносного их отправления нечеловеческих сил, как телесных, так и духовных. О том, почему она не едет с Кэмпбеллами в Ирландию, Джейн поведала тетке сущую правду, хотя, может быть, и не всю правду. Это ей принадлежала мысль пожить в Хайбере, покуда они будут в отъезде. провести последние, возможно, месяцы полной свободы у добрых родственниц, которым она столь дорога. И кэмбеллы из тех или иных побуждений, как сообща, так и каждой в отдельности, охотно дали на то согласие, сказав, что несколько месяцев в родном климате, по их мнению, окажутся полезнее для ее здоровья, чем любые лекарства. Ясно было одно, что она приезжает и обитателям Хайбери, Вместо долгожданной, никем не виданной новинки мистера Фрэнка Черчилла придется покамест удовольствоваться относительной новизной Джейн Ферфакс, которую не видели всего два года. Эмму это не радовало. Три долгих месяца делать милое лицо, встречаясь с особою, которая ей неприятна, делать из вежливости более, чем хотелось бы и менее, чем бы следовало. Ответить, за что она не взлюбила Джейн Ферфакс, Было бы затруднительно, мистер Найтли сказал однажды, за то, что видят в ней гармоническое сочетание достоинств, какими сама желала бы обладать в глазах других. И хотя мы тогда жаром отвергла это обвинение, случались минуты, когда она наедине со своей совестью не могла оправдать себя до конца. И всё же С нею сблизиться невозможно. Она не знает, в чем тут дело, но это холодность и замкнутость. Это подчеркнутое безразличие к тому, нравится она или нет. И это ее тетушка, которая болтает без умолку А как все носятся с ней? И отчего это всегда считалось, что они непременно должны подружиться? Неужели, если они ровесницы, то обязаны быть без ума друг от друга? Таковы были ее резоны. Лучших не находилось. Неприязнь эта была столь мало обоснована, столь раздут был воображением каждый приписываемый недостаток, что всякий раз впервые видя Джейн после значительного перерыва, Эмма невольно чувствовала, что незаслуженно обижает ее. Вот и теперь, когда по случаю приезда Джейн после двухлетнего отсутствия она, как полагается, пришла с визитом, На нее заново произвели разительное впечатление те самые манеры и внешность, о которых она эти два года не уставала отзываться с пренебрежением. Джейн Ферфакс была очень изысканна, удивительно изысканна, а изысканность Эмма ценила превыше всего. Она была хорошего роста, такого, что всякий назвал бы ее высокую, и никто долговязый, прекрасно сложена, грациозно не толстая, не худая. а в самую меру, хотя налет болезненности, пожалуй, склонял чашу весов в сторону последнего из двух зол. Всего этого Эмма не могла не увидеть. И потом это лицо, эти черты, она совсем забыла, как они прекрасны, неправильные, но такие, что залюбуешься. Глазам глубоким, серым, с темными бровями и ресницами она никогда не отказывала в похвале. но и кожа, которую привыкла бронить, находя несколько землистой, была так чиста, нежна, что румянец только испортил бы ее. при нею была та особая красота, в которой главенствует изящество, и Эмма по чести и совести, по всем правилам своим, не могла ей не отдать дань восхищения. С изяществом, будь оно внешним или внутренним, она встречалась в Хайбере так редко. Здесь не было и тени вульгарности, были высокие и неподдельные достоинства. Короче, во время первого визита Эмма сидела и глядела на Джейн Ферфакс, вдвойне довольная собой от сознания, что ей приятно и что справедливость восстановлена, и начинала верить, что с неприязнью теперь покончено Напоминая себе ее историю, размышляя о том, какая этой изысканности уготована участь, что оставляет она позади, как будет жить. Невозможно было испытывать ничего, кроме жалости и уважения, особенно если к известным всем подробностям, наделяющим ее притягательностью, прибавить то весьма вероятное обстоятельство, столь естественно напросившееся Эмми, что она влюблена в мистера Диксона. В этом случае тем более... благородна была и достойна сострадания жертва, на которую она решилась. Эмма уж не спешила с прежней легкостью обвинять ее в умысле отвадить мистера Диксона от жены и прочих кознях, подсказанных ей в начале воображением. Ежели любовь и была, то, скорее уж, безыскусная, тайная, напрасная, только с ее стороны. Она, скорее всего, впитывала губительную траву сама того не замечая, когда вместе с подругой заслушивалась его речами. а теперь из самых лучших, из чистейших побуждений лишила себя этой поездки в Ирландию с твердым намерением бесповоротно оборвать все нити, связывающие ее с ним и его близкими, и начать в ближайшее время тяжелую трудовую жизнь. В общем, уходила от нее Эмма столь размягченная и подобревшая, что по дороге домой окидывала мысленным взором Хайбери и досадовала, что не видит ни одного подходящего молодого человека, который подарил бы Джейн независимость, такого, чтобы залучить его для Джейн в силки. Благостны были эти порывы, однако же недолговечны. Раньше, чем Мэму успела сделать последний шаг, во всеуслышанье объявив себя отныне и навеки другом Джейн Ферфакс и отрекшись от былых предубеждений и ошибок, когда только сказала мистеру Найтли «Она и правда не дурна собою», лучше, чем не дурна. Джейн с бабушкой и теткой провела вечер в Хартфилде и снова все воротилось на старое место. Прежние раздражители ожили с новой силой. Тетушка была утомительна, как всегда, даже больше, потому что к восторгам по поводу совершенств племянницы присоединились теперь тревоги о ее здоровье. Им пришлось выслушать доскональный отчет о том, что за завтраком ею съедается лишь такусенький кусочек хлебца с маслом, а за обедом вот столечко баранинки. А также тщательно обследовать обновы, привезенные ей и ее матери, чипцы и мешочки для рукоделья. И Джейн опять впала в немилость. Они музицировали, Эмму уговорили играть, затем, как водится, благодарили и хвалили. с потугами на искренность, как ей представлялось, и с величественным видом, а в сущности-то, лишь похвалялись на высокий манер собственной блистательной игрою. И главное, она была так холодна, так осмотрительна, не допытаться, что думает на самом деле. Маска вежливости, суст уст которой никогда не сорвется неосторожное слово, отталкивающая подозрительная скрытность. Наибольшую сдержанность хотя, казалось бы, куда уж больше, выказывала она, когда речь заходила об Уэймуте и о Диксонах. Она, можно было подумать, связала себя за роком никому не открывать, что за человек мистер Диксон, какое она оставила мнение об его обществе и хорошая ли они с мисс Кэмпбелл пара. Одни только общие слова, доброжелательные и гладкие, без задоринки, без единой живой краски. Только это ее не спасло. Она скрытничала напрасно. Несмотря на все ее ухищрения, Эмма видела ее насквозь и вернулась к первоначальной своей догадке. Вероятно, ей все-таки было, что скрывать помимо собственных чувств. Наверное, мистер Диксон был очень близок к тому, чтобы изменить одной подруге с другой, а если и остался верен мисс Кэмпбелл, то единственный из видов на 12 тысяч фунтов. Подобная же сдержанность распространялась и на другие предметы. В одно время с ней был в Уэймуте мистер Фрэнк Черчилл. Все знали, что они немного знакомы, однако никаких сведений о том, что он собою являет в действительности, ни звука Эмма так и не добилась. «Хорош ли он?» — слывет молодцом, сколько ей известно. «И приятен ли в обращении?» На этом большей частью сходится единодушно. «Производят ли впечатление мыслящего молодого человека, человека просвещенного?» Будучи на водах или мимолетно видясь в Лондоне, трудно сделать заключение о свойствах такого рода. При недолгом знакомстве, как у них с мистером Черчиллом, можно смело судить разве что о манерах. Манеры его как будто все находят отменными. Эмма не могла ее простить.